Глава 27 Прекрасно знавши, что едва только они окажутся в операционной, доктор Райт выставит их с Микаэлем прочь, Бельфигор позаботился о том, чтобы операционная, которую глава хирургического департамента Малькович им предоставит, была оборудована смотровой комнатой. Сам демон, впрочем, мог бы, сделавшись невидимым остаться и в операционной, но, подумав, рассудил, что наблюдать за операцией гораздо комфортнее, развалившись в удобном кресле, да еще и вооружившись кофе и пончиками. «Забавная она!» — хмыкнул демон, расслабленно растянувшись в кресле. «Наша доктор, я имею в виду!» «Доктор Райт? Забавная?» — страдальчески поморщившись, недоуменно переспросил вампир. «Ты, вероятно, мой друг, подзабыл английский, потому что меня наша доктор не забавляет!» — Раздражает, злит, нервирует, бесит, доводит до белого коленя — это да, это постоянно, но определённо не забавляет. — Тебя раздражает, злит, нервирует, бесит и доводит до белого коленя — ситуация, а не доктор, — философски поправил демон. — Ну и что мы будем с ней делать, Мик? — С доктором, — задумчиво переспросил Микаэль, залюбовавшись этим самым доктором. Ситуации, миг, что будем делать? Ситуацией, а не доктором. Заставил друга вернуться из мира восхитительных и упоительных грез в реальность, демон. Подсадная утка с не просто взрывоопасной, но биологически заразной начинкой. Это ого-го, как зловеще изобретательно не находишь. Нужно срочно что-то делать, наставительно нетерпеливо настаивал Бельфигор. Так я был прав, там-таки было что-то еще. «Да, ты был прав», – нехотя признался демон. Гениальные догадки и прозрения были по его части, поэтому ему очень не нравилось, когда кто-то в этих делах обходился без его помощи. «И да, чуть не забыл, Люк просил передать тебе, что у тебя, судя по тому, что ты опять в зоне недосягаемости, опять телефон разряжен». Он, к слову, особенно просил подчеркнуть слово «опять». «Кстати, а почему у меня до сих пор нет телефона?» «Потому что телепатам Бельф телефон не нужен». Цокнув языком и закатив глаза, объяснил вампир. И наставительно, словно разговаривал с маленьким несмышленным ребенком, добавил. «А ты – телепат! Но я еще и демон технического прогресса!» – капризно возразил Бельфигор. «И поэтому мне никак нельзя без самых современных средств связи. Слушай, а может, просто отдай мне свой мобильник? Тебе он все равно не очень нужен, если ты все время забываешь его заряжать. А вот я его забывать заряжать не буду». «И это значит, что Люк всегда сможет до тебя дозвониться». «Если я отдам тебе свой телефон, то Люк всегда сможет до тебя дозвониться, Бельф, а не до меня», насмешливо поправил Сторм и в очередной раз, закатив глаза, покачал головой. «Что же касается того, что надо что-то делать, то мы установили слежку за Джил и в данный момент проверяем все ее контакты, особенно ее контакты с бернианцами. «Думаю, что моя служба безопасности, если ещё не вышла, то вот-вот выйдет на всех бернианцев, с которыми она встречалась в последнее время. Однако, искренне говоря, меня гораздо больше беспокоит вас». «И это правильно!» – одобрительно кивнул Бельфигор. Вслед за чем, закинув руки за голову и широко зевнув, заметил. «Однако, по крайней мере, на эту ночь мы можем расслабиться. Док будет занята под завязку». «Ты имел в виду, ты можешь расслабиться?» — многозначительно поправил Сторм. «Потому что я вряд ли смогу расслабиться, пока не узнаю, чем ты решил развлекать мою же...» «Милдр... доктора... мисрайд, всю ночь напролет». «Ну, вначале ее буду развлекать не я, да и не ты. Еще часа три или четыре ее будет развлекать вот этот парень», — Бельфигор кивнул на пациента. «А затем ее будет развлекать ФБР, которая уже топчется за дверью операционной. Ну вот, опять этот подозрительный взгляд!» Надул губы демон. «Не я это! Не я подкинул нам эту!» Снова кивнул он на пациента в операционной. «Начиненную взрывчаткой утку!» «И ФБР вызвал тоже не я!» «Сам посуди, как бы я это сделал без современных средств связи!» При почти неограниченных возможностях демона к внушению, последний довод Бельфигора был настолько смешным, что Сторм лишь насмешливо хмыкнул, в очередной раз закатил глаза и покачал головой. Впрочем, при этом он верил, что Бельфигор был ни при чем. Доверю, да верю я тебе, верю!» – успокоил он друга. «Я, если хочешь знать!» – продолжал, тем не менее, убеждать друга в своей невиновности демон. «Запланировал для доктора пациента, которому всего лишь срочно понадобилась бы катетеризация и короноарангиопластика венечных артерий сердца. Операция, хотя и пустяковая, но для того, чтобы отвлечь доктора и заставить мгновенно забыть о встрече с ФБР, которую ты ей пообещал, вполне хватило бы». «И где бы ты взял такого пациента?» – обеспокоенно уточнил искренне заботящийся о работающих на него людях ГОС. «Мик, расслабься, я же хороший демон». «Одной из твоих пожилых уборщиц эта операция реально нужна, и уже давно, то есть позарез нужна. Я просто собирался чуть-чуть помочь естественному ходу событий, чем вполне возможно спас бы ей жизнь. Хотя... М -м, технически жизнь бы ей спасла, конечно, Милдред, но фактически...» «Катетеризация?» – побледнел вдруг Микаэль и озабоченно уставился на происходящее в операционной. «Мик, расслабься, она их сотнями делает». «Да и вообще, по катетеризациям в целом статистика один смертельный случай на тысячу пациентов. А у нашей доктора Райт на операционном столе порой даже безнадежные, и те выживают. Она лучшая!» — с отеческой гордостью и даже как-то хвастливо закончил свою хвалебную речь Бельфигор. «Бельф, ты не понял! Я не в Милдре сомневаюсь!» — в отчаянии заорал вампир. Проблема в кошмаре, который ей внушил вас, и в том, что прямо сейчас происходит в операционной. у, -у — схватился за голову Бельфигор. «Как же это я провтыкал!» А провтыкал демон то, что доктор Райт уже пару минут как переживала свой утренний кошмарный сон наяву. С той лишь разницей, что начался ее кошмар иначе, чем в ее сне. Одна из медсестер вдруг каким-то образом изловчилась и разжала зажим, наложенный милдрет на аорту пациента для того, чтобы изолировать сердце от аппарата сердца лёгкие». Причём произошло это тогда, когда коронарные артерии как раз только-только заполнили холодным раствором, содержащим ионы калия. Артерии заполняют раствором для того, чтобы холод замедлил биологические процессы организма, а калий парализовал сердце благодаря чему сердце способно не только дольше выдерживать гипоксию, но и уменьшается его потребность в кислороде. Как результат, кардиохирург получает почти полтора часа времени, а не три, максимум пять минут на то, чтобы произвести операцию без серьезных последствий для здоровья пациента. Сошедшую вдруг с ума медсестру тут же подхватили под руки и вывели из операционной. А вот то, что она натворила, исправить было далеко не так просто. Сейчас хлынет, точно как и в своем утреннем сне, подумала Милдред и замерла. Не только от ужаса и шока, но и от поразившего ее ощущения дежавю. Теплая кровь и ледяной раствор, смешавшись, хлынули мощным фонтаном, заставив всех, стоявших в непосредственной близости к пациенту, снова и снова принимать контрастный душ. Впрочем, в следующую же секунду доктор Райт уже одернула себя. Не время удивляться. Тем более, что только что случившаяся далеко не самая странная или шокирующая вещь из тех, что приключили с ней за последние пару дней. «Немедленно отключите его от аппарата! Отсос!» Отдала она ненужную команду, поскольку аппарат уже отключили, а отсосом уже занимались. Благодарно кивнув не растерявшимся в критической ситуации интернам, Милдред вставила ретракторы, расширив полость грудины. Один из интернов ввел отсасывающий катетер. Кровь устремилась по трубке в стеклянный резервуар. «Нам понадобится еще кровь!» Отдала она еще одну ненужную, как оказалось, команду, потому что одна из медсестер тут же отчиталась, что как раз звонит в лабораторию. «Черт!» – выругалась Милдред. «Да и как тут было не выругаться? Она только что зажала артерию, но кровотечение не прекратилось. Неужели эта больная на голову идиотка не только сорвала зажим, но и сделала что-то еще? Но что?» Милдред не могла понять. Если бы они откачали кровь, и она увидела, с чем имеет дело, то тогда... Сушим!» Распорядилась она и затолкала в грудину с полдесятка прокладок, которые в считанные секунды насквозь пропитались кровью. Но крови при этом не убыло. «Дайте мне еще прокладок! Активнее, активнее сушим! Грудная клетка полна крови!» Выкрикнула она, понимая, что все в операционной и так двигаются с предельной человеческой скоростью. И еще она понимала, что в данный момент все, кто находится в операционной, недоумевают. Как же это так? Великая доктор Райт и не смогла повторно поставить зажим на артерию. Но на то, чтобы что-то кому-то сейчас объяснять, у нее элементарно не было времени. «Мы уже откачали литров пять раствора и крови», – посетовал рядом с ней интерн. Милдред метнула взгляд на емкости с кровью и плазмой и увидела, что они стремительно опорожняются. «Вот дерьмо!» Не сдержавшись, выругалась она. А на что она рассчитывала? Они же вливали кровь практически в решето. Пробегая по венам, она вытекала из дырки то ли в сердце, то ли в каком-то из сосудов, и однозначно не в человеческих силах было успеть за ней. «Где эта чертова кровь?» – прорычала она в сердцах. «Дьявол, я ничего не вижу в этой луже крови! Сушим!» – подгоняла Милдред своих, как ей теперь казалось, нерасторопных помощников. Время, отпущенное ее пациенту, а значит и ей, стремительно истекало. Еще минута, и нейроны мозга начнут умирать. Еще три, и она уже его не вытащит. Она в очередной раз вытащила прокладки и вставила новые. Нет, по-прежнему ничего не видно. Что я не учитываю? Что может вызывать кровотечение после того, как уже зажата аорта? Словно назойливые мухи донимали ее вопросы, на которые у нее не было ответов. «Возможно ли такое, что я как-то неправильно поставила зажим? Или и вовсе не туда?» Продолжили терзать ее вопросы. «Стоп, прекрати! Откуда эти мысли? Я прекрасно знаю, что не могла неправильно поставить зажим!» Попыталась остановить себя Милдред. «Но в грудной клетке было столько крови, что совсем не сложно было ошибиться!» Тут же возразила она себе. «Или это не я себе возразила?» Задалась вдруг Милдред очередным, еще более странным вопросом. «Ну же, признай!» – продолжал настаивать голос, который вначале показался ей ее собственным внутренним голосом. «Признай, что ты совершила ошибку!» «Черт, только галлюцинации мне сейчас не хватает! Я должна взять себя в руки! Должна! Ради пациента! Он и так сегодня уже натерпелся! Я не могу, просто не имею права допустить, чтобы после всего того, что он пережил, он умер у меня на столе!» – отчитала себя доктор Райт. Но паника внутри нее уже нарастала, словно смерч, затягивая ее в свою опустошительную воронку. «Ты всего лишь человек, а людям свойственно ошибаться и умирать. Просто признай, что ты совершила ошибку. Ну же, будь честной, по крайней мере, сама перед собой», — нашептывал ей голос. «А ведь и в самом деле», — подумала Милдред, — «гораздо более вероятно, что я совершила ошибку, чем...» Однако тут, над ее ухом, прозвучал глубокий и бархатный баритон ее временного мужа. «Знаю, что мне здесь не место, но так получилось, что мне пришлось лично доставить нашему пациенту кровь». Смущенно и, словно бы извиняясь, объяснил он свое появление в операционной. «Подвешиваю!» – тут же отчиталась одна из медсестер. Милдред посмотрела в очередной раз на прокладки. Прошло всего 10-15 секунд, а они уже полностью пропитались кровью. Она вытащила их и заменила на новые. И на сей раз, о чудо, люди таки смогли опередить приток крови. Всего на пару секунд, правда, но их Милдред хватило, чтобы понять, в чем проблема. У пациента случилось острое расслоение стенок аорты, которое распространилось выше того места, где она установила зажим. Иначе говоря, теперь к необходимости заштопать дырку в сердце прибавилась еще и необходимость заменить довольно обширный, разрушенный участок аорты. И чтобы его заменить, пациента необходимо было снова подключить к аппарату «Сердце лёгкие». Правда, уже не путём присоединения к аорте, поскольку та была повреждена, а подсоединив аппарат к бедренной артерии. Однако прежде чем подключить пациента к аппарату «Сердце лёгкие», его необходимо было вернуть в стан живых. Можно было, конечно, и сразу, с места в карьер, подключить пациента к аппарату, сделать операцию и попытаться реанимировать его потом. Но Милдред знала, что ей предстоит слишком глобальная операция, на которую, если сейчас обойтись без реанимации, могло не хватить времени, отпущенного аппаратом, холодным раствором калия и природой. Кроме того, она хотела убедиться, что пациент все еще жив. Она мельком взглянула на монитор. Стремясь в неизвестном направлении, прямая линия тянулась через весь экран. «Что ж, приступим!» Надеясь, что Калли еще не успел парализовать сердце, и ей все же удастся задуманное, пробормотала доктор Райт и в очередной раз сунула руку в грудную клетку пациента. На сей раз, дабы приступить к прямому массажу сердца. «Кто-нибудь следите за монитором!» распорядилась она, молясь, чтобы пока она запустит сердце пациента, он не истек кровью. Она, как никто, понимала, что своими действиями она не только обеспечит приток крови к его мозгу, но и спровоцирует усиление кровотечения. «Ух ты! Есть контакт!» – радостно воскликнул один из интернов уже через пару минут. «Пульс возвращается», – подтвердила одна из медсестер. Милдред метнула взгляд на монитор. Синусовая тахикардия. Сердце снова в деле. И ее пациент только что стал еще активней терять кровь. «Давление», – поинтересовалась она. «Девяносто на сорок. Ритм стабильный. Синусовая тахикардия держится». Не теряя больше ни секунды, доктор Райт подсоединила шланг аппарата сердца лёгкие к бедренной артерии, и перфузиолог включил аппарат искусственного кровообращения.